Глава 51. Император Кристиан Регис. Четыре месяца спустя. Я разбирал очередную отписку Совета, в которой решался спорный земельный вопрос. Став императором, Карл направо и налево раздавал незаконно отнятые владения своим союзникам, поддержавшим переворот. Одним из первых указов я повелел вернуть титулы и земли их законным владельцам. Тех, кто участвовал в заговоре против моей семьи и поддерживал Монтероков, изгнали в пустоши, окруженные труднопроходимыми горами, безжизненные территории на окраине Империи. Витер и Лобос закрыли границы до тех пор, пока в Нордроке окончательно не подавят все волнения. А для этого необходимо устранить их главную причину – Гидеона Монтерока. Гидеон до сих пор в бегах. Несколько раз наемники Грея нападали на его след, Но он каждый раз умудрялся ускользнуть. Попыток организовать восстание он не оставил, но все они были успешно подавлены и закончились для Монтерока ничем. Альберта стал моим советником. Без его помощи я бы не справился с бумажной работой. Шурин оказался незаменимым помощником и отличным управленцем, хоть и жаловался, что управлять империей в разы сложнее, чем графством. Как бы ни старался, за несколько месяцев я не мог из бродяги превратиться в императора по щелчку пальцев. Мне катастрофически не хватало знаний и опыта. За дверью в мой кабинет снова ругались на повышенных тонах. Отложив в сторону бумаги, направился узнать, что стряслось на этот раз. «Это не тебе решать!» – рычал Грейна Альберта. «Что случилось?» – прервал я их спор. «Монтерока нашли?» «Нашли!» В своей манере выплюнул Грей. Пошли, покажем. Ты во дворце находишься, закатил глаза альберта Может, начнешь уже маломальски соблюдать этикеты и обращаться к императору, как положено? Альберта, не стоит, положил ладонь на плечо Делаберта, останавливая его. Где мантерок? Грей разбил портальный амулет и вокруг нас сомкнулся светящийся кокон. Когда свечение рассеялось, мы оказались в просто, если не сказать, бедно обставленной спальне. «Явились!» – пробурчала Стелла, помогая приподняться девушке, лежащей на кровати. «Где Монтерок?» – не понял я, разглядывая незнакомку. Ее темные волосы были собраны в пучок, открывая лицо с обожженной щекой. «Здесь!» – приспустив край одеяла, Стелла указала на огромный живот, напуганный нашим появлением девушки. «Только не говори, что ты его съела!» Очаровательно улыбнулся Альберта незнакомке, немного разряжая атмосферу. Девушка округлила глаза и недоуменно захлопала ресницами. «Что? Нет, ой!» — скривилась она. «Опять пинается?» — участливо спросила Стелла. Девушка кивнула и скривилась снова. «Как зовут тебя?» Опасливо покосившись на меня, незнакомка тут же перевела вопросительный взгляд на Стеллу. «Расскажи ему!» — шепнула Маклар. «Меня зовут Катарина, но все зовут меня Кати. Я была служанкой у...» Девушка вновь покосилась на меня и, гулко сглотнув, продолжила. «У Карла Монтерока. Это его ребенок, но я прошу вас пощадить его...» Нервно затораторила она. «Он ни в чем не виноват и ни на что претендовать не будет...» Я осторожно приблизился к кровати и, присев на край, протянул руку к животу девушки, пока не касаясь. «Можно?» Она неуверенно кивнула, дрожа, как заяц перед хищником. Аккуратно положил руку на живот девушки и сразу же почувствовал ощутимый толчок в ладонь. «Сильный малый», — улыбнулся я уголком рта. «Мальчик?» «Да», — расслабляясь, улыбнулась Катарина. «Ты решила из-за того, что он монтерок, я буду мстить ребенку. Глаза Катарины наполнились слезами. Я знаю, что случилось с вашей семьей, и вам, наверное, трудно в это поверить, но Карлу Монтероку я обязана жизнью. Я кивнул, чтобы она продолжала свой рассказ. Я была еще ребенком, когда родители погибли в пожаре, и я осталась одна на улице. Податься мне было некуда, а надеяться, что кто-то приютит уродливую сиротку, не приходилось. Однажды я забрела в таверну. Я просила хозяина дать мне самую грязную работу за тарелку супа или кусок хлеба, Но он со словами, что такая страшила ему всех клиентов распугает, грубо вытолкал меня на дорогу прямо под колеса проезжающего экипажа. Я сильно ударилась и не могла подняться. Карл вышел узнать, почему остановились, и увидел меня. Узнав, что случилось, он жестоко наказал того человека, а меня забрал во дворец. Мне выделили небольшую комнату для слуг, дали чистую одежду, накормили и даже пригласили лекарей, чтобы сделали что-то с моим лицом. Конечно, чудо они совершить не смогли, но шрам стал не таким заметным, как был раньше. Из благодарности я попросилась прислуживать ему. Когда Карл узнал, что Гидеон травил его особым чаем, из-за которого ни одна женщина не могла родить ему наследника, он был подавлен. Тогда же он понял, что племянник задумал извести его и занять трон. Гидеону не нужны были конкуренты в борьбе за власть. Я лишь хотела отблагодарить его за доброту и сама предложила. Коти покраснела, но все присутствующие и без слов поняли, что она имела в виду. «Когда Карл узнал, что я понесла, он был по-настоящему счастлив. Мы никому не говорили, что ребенок его, но...» «Гидеон знает, что ты ждешь ребенка от его дяди», — закончил за девушку я. Он догадался. Когда это случилось, Карл сказал мне, что время навестить сестру, но я сирота. Я сбежала, но люди Гидеона искали меня». «Я шла по следу Гидеона и нашла Катарину», — подала голос Стелла. «Мы прочешем окрестности. Возможно, он где-то неподалёку», неподалеку, нахмурившись, шепнул мне Грей, кинув на девушку странный взгляд, от которого она смутилась. Ее нельзя здесь оставлять», — принял решение я. «Замок Монтероков в столице пустует. Вряд ли Гидеон настолько глуп, чтобы прийти туда. Отправьте туда Катарину, поветух. Пусть постоянно кто-то дежурит рядом с ней». Замок, законные земли Монтероков и их титул теперь принадлежат ребенку в ее животе. Грей, пусть твои люди обеспечат безопасность Катарины. Отвечаешь головой. Я повернулся к ошеломленной девушке. Прошу тебя воспитать его достойным человеком. Сможешь? Не в силах ответить, Кати быстро-быстро закивала. Раздав приказы, я собрался уже уйти, но девушка окликнула меня. Ваше Величество. Я повернулся, и она, собравшись силами, сказала. Карл незадолго до смерти признался, что сожалеет о том, сколько крови на его руках. Его семья была одержима местью династии Регисов, но в итоге все, ради чего он жил, потеряло смысл. Я клянусь, что такого не повторится. Ничего не говоря, я развернулся на выход в груди Колола, и я захотел хлебнуть морозного воздуха. Зима в этом году началась поздно, и снега выпало совсем немного. Я выставил ладонь, и на нее упала одинокая снежинка тут же превращаясь в прозрачную каплю. Активировав портал, переместился в наш с Викторией дом. Во дворце я не ночевал ни разу. Пару недель назад в нем закончили ремонт, вернули первозданный вид, который так нравился Виктории. Клара встретила меня, спросив, буду ли ужинать, но я отказался. Раздевшись и приняв душ, лег в спальне Виктории, которая до сих пор хранила ее аромат. Не было ни дня, чтобы я не думала о супруге, и делал все, чтобы границы наконец открыли, и она смогла вернуться домой. А на утро Грей написал, что Гидеона нашли. Точнее, его тело обнаружили в канаве возле трактира неподалеку от дома, где скрывалась коти. По словам очевидцев, он неудачно повздорил с пьяными посетителями. «Я тут же направил письма правителям Лобоса и Витера через особый канал связи с просьбой возобновить сообщение между империей и королевствами». К обеду поступил положительный ответ. Настройка переговорной связи займет около 10 дней, а вот первые дипломатические корабли обещали отправить уже вечером. Путь из Лобоса занимает четыре дня, выдержать которые для меня оказалось труднее, чем 4 месяца.